679. «Сын мой, предоставь судить мне, в чем ты хорош и в чем плох. Ты лишь стремись меня удержать всею силой, всем помышлением, всем сердцем. Путник часто тратит много времени на самоосуждение, в то время как его следовало бы употребить на укрепление связи со мною. Бесполезно раскаяние». Его надо заменить пониманием совершенной ошибки, и притом таким, чтобы ошибка вновь не могла бы уже повториться. Человек слабовольно кается горько, чтобы вскоре же снова предаться своей слабости. Ошибки ничто, если сила растет и огни умножают.